Глава 44. О том, как Санчо Пансо уехал на губернаторство, и о странном приключении, случившемся в замке с Дон Кихотом. Говорят, что в подлинном оригинале этой истории читается, что Сид Амед, дойдя до настоящей главы, которую его переводчик перевел не так, как автор ее написал, обращался к самому себе, с чем-то вроде жалобы на то, что он взялся за такую сухую историю, поставленную в такие узкие рамки, как история Дон Кихота, так как ему представлялось, что он должен всегда говорить в ней лишь о Дон Кихоте и о Санчо, не отваживаясь пускаться в отступление и другие эпизоды более серьезные и занимательные. И он говорил, что если ум... «Рука и перо вечно заняты описанием одного и того же предмета, и приходится говорить устами лишь немногих лиц, это труд невыносимый, плоды которого не идут на пользу автора, и потому, чтобы избежать этого неудобства, он в первой части обратился к выдумке нескольких новелл, какими были «Безрассудно любопытный» и «Повесть о пленном капитане» которые как бы отделены от истории, в то время как остальные рассказанные там случаи произошли с самим Дон Кихотом и не могли быть опущены. Он подумал также, говорит он, что многие, сосредоточив свое внимание на подвигах Дон Кихота, не уделят его вовсе повестям и пробегут их или поспешно, или со скукой, не заметив, Ни их изящество, ни искусство, что, однако, выступило бы очень ярко, если бы эти повести появились отдельным изданием, не связанные с безумными выходками Дон Кихота и нелепостями Санчо. Итак, в этой второй части он не пожелал вставлять отдельных или вводных повестей, а только несколько эпизодов, которые, казалось, истекали из самих событий, действительно случившихся, и даже и те в ограниченном количестве, не тратя больше слов, чем требовалось для объяснения их. А ввиду того, что он ограничивает себя и сдерживается в узких пределах повествования, имея достаточно способностей и дарования ума, чтобы рассуждать о целой вселенной, он просит не пренебрегать его трудом, и воздать ему хвалу не за то, что он пишет, а за то, о чем он воздержался писать. И тотчас же он продолжает свою историю, говоря, что Дон Кихот, отобедав в тот день, когда он давал советы Санчо, вечером дал их ему написанными, чтобы он отыскал кого-нибудь, кто прочел бы их ему. Но едва он дал их Санчо, как тот их потерял, и они попали в руки герцогу, который передал их герцогине, и оба они вновь удивлялись как безумию, так и уму Дон Кихота. Итак, продолжая свои шутки, они послали Санчо еще в тот же вечер с большой свитой в местечко, которое для него должно было изобразить остров. Случилось, что тот, кому поручили это дело, был мажордомом герцога, очень умным и остроумным. А остроумие не может быть там, где нет ума. И тем самым, который так забавно, как было рассказано, сыграл роль графини Трифальди. С такими способностями, да к тому же, наставленные герцогом и герцогиней, как ему обращаться с Санчо, он изумительно справился со своей задачей. «Итак, — говорю я, — случилось, что лишь только Санчо увидел мажордома, лицо его показалось ему точь-в-точь точь лицом Трифальди. И, обращаясь к господину своему, он сказал, «Сеньор, или пусть черт унесет меня отсюда, где я стою, как верующий праведный, или же ваша милость должна согласиться со мной, что лицо вот этого герцогского мажордома точь-в-точь точь лицо Далариды». Дон Кихот внимательно посмотрел на мажордома и, разглядев его, сказал Санчо. — Нет надобности, чтобы черт унес тебя, Санчо, ни как праведника, ни как верующего, хотя я и не знаю, что ты этим хочешь сказать, так как действительно лицо Долориды как есть лицо мажордома. Но из этого не следует, чтобы мажордом был... «Долориды, потому что если бы он был ею, в этом бы заключалось большое противоречие, и теперь не время производить подобные исследования, так как это завело бы нас в безвыходные лабиринты. Верь мне, друг, нам нужно очень настоятельно просить нашего Господа, чтобы он обоих нас избавил от злых колдунов и от злых волшебников». «Это не шутка, сеньор». — возразил Санчо, — потому что я только что перед тем слышал, как он говорил, и мне казалось, что голос Трифальди звучит у меня в ушах. Хорошо, я буду молчать теперь, но не перестану все время внимательно следить, не откроется ли еще чего-нибудь, что подтвердит или уничтожит мое подозрение. — Так ты и должен поступать, Санчо, — сказал Дон Кихот и извести меня обо всем, что узнаешь в этом деле, и обо всем том, что случится с тобой на твоем губернаторстве». Наконец Санчо уехал в сопровождении множества народа, одетый в судейское платье, поверх которого еще был накинут широкий плащ из темно-коричневого волнистого камлота и в шапку из той же материи. Сидел он верхом на муле, на коротких стременах, а сзади него, по приказанию герцога, шел серый, с блестящим вьючным седлом и шелковой сбруей. Санчо время от времени оборачивал голову, чтобы взглянуть на своего осла, в обществе которого он ехал до такой степени довольный, что не поменялся бы с германским императором. Прощаясь с герцогом и герцогиней, Он поцеловал у них руки и получил благословение своего господина, которое тот дал ему со слезами, и Санчо принял его, всхлипывая. «Предоставь, любезный читатель, доброму Санчо ехать счастливо и мирно и жди две фанегос смеха, которые будут вызваны у тебя, когда ты узнаешь, как он себя вел на своей должности. А пока...» «Внимай сведениям о том, что случилось с его господином в ту ночь, потому что, если ты и не рассмеешься над этим, по крайней мере, губы твои искривит обезьянье улыбка, так как приключения Дон Кихота должны быть почтены или удивлением, или смехом». Итак, рассказывается дальше, что едва Санчо уехал, как Дон Кихот почувствовал свое одиночество — Если бы он мог отменить назначение Санчо на должность и отозвать его с губернаторства, он бы это сделал. Герцогиня заметила его печаль и спросила, отчего он такой грустный. Если из-за отсутствия Санчо в доме у нее довольно оруженосцев, дуэний и девушек, которые могут служить ему, исполняя малейшие его желания. «Совершенно верно, сеньора моя», — ответил Дон Кихот. Отсутствие Санчо меня огорчает. Но не это главная причина моей видимой печали. Что же касается многих предложений, сделанных мне вашей светлостью, я только выбираю и принимаю добрые желания, с которым они были сделаны, а что до остального, умоляю вашу светлость согласиться и позволить, чтобы в моей комнате я один был себе слугою. «Право, сеньор Дон Кихот», — сказала герцогиня. «Это не должно быть так, потому что служить вам будут четыре из моих девушек, красивые, как цветы». «Для меня», — ответил Дон Кихот, — «они не будут подобны цветам, а подобны шипам, которые вонзят в мою душу. Скорее они сумеют летать, чем войдут в мою комнату они или кто-либо похожий на них». Если же Ваше Высочество желает продолжать оказывать мне милости, хотя я и не заслуживаю их, оставьте меня поступать по-своему и позвольте за дверьми моей комнаты служить мне себе самому, ставя этим преграду между моими желаниями и моим целомудрием. Я не хотел бы потерять этой привычки из-за щедрости, которую Ваше Величие желает оказать мне. Словом... Я лучше буду спать одетый, чем допущу, чтобы кто-либо раздел меня.